Короткие рассказы для детей История 330 -я. Дает снег, как волну Псалом 147, стих 5 Дети всегда радуются Когда идет снег, они радостно кричат «Снег идет! Снег идет!» Как красиво выглядят снежинки, падающие с неба. И вот дети весело поют, в зимнем воздухе кружатся, словно пух снежинки, и на землю опадают белые пушинки. Дети выглядывают из крестьянского дома и наблюдают за снегопадом. Маленький Йорг от радости подставил шапку, чтобы собрать в нее побольше снежинок. Наверное, он хочет занести их в комнату и показать бабушке. Но из этого вряд ли что-то получится, ведь если снег попадет в теплую комнату, то что случится? «Да». «Снег превратится в воду». В Слове Божьем написано, «Дождь и снег не сходят с неба и туда не возвращается, но напаяет землю и делает ее, способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест». Это слова из книги пророка Исаии, 55 глава, 10 стих. Снег приготавливает почву к будущему посеву. Вот так и Слово Божье способствует в нашем сердце росту небесных плодов. Это значит, под Его воздействием мы так преображаемся, что становимся похожими на Иисуса Христа. Вот в дверях стоит отец и держит на руках малыша. Он повязан большим фартуком, а на ногах теплые башмаки. Самого маленького мама держит на коленях. Старшая сестренка сидит рядом с мамой и говорит малышу, «Посмотри, какой снег белый! Таким белым должно быть и наше сердце, и ангелы Божии, Одеты в белое платье. Когда Иисус был с учениками на горе, он преобразился. Его одежды сделались белыми, как снег, потому что у него было чистое сердце. Но малыш всего этого ещё не может понять. А вы понимаете уже или нет? Если нет, то мама вам объяснит. Вот дети расселись близко вокруг мамы и чувствуют себя очень уютно. Один из них ест булочку, а курочка надеется получить тоже что-нибудь съедобное. Бог радуется, если мы зимой заботимся о зверях, ведь он тоже печется о нас. Звери зимой часто не находят корма, а что делает бабушка? Она рубит полено на щепки. Ими легко растопить печку, чтобы комната наполнилась теплом. Позади всех стоит маленький Ганс. Он громко кричит. «Бог дает снег, как волну! Он так красиво все сделал!» Откуда он это знает? Ганс прилежно посещает детские собрания, и как раз сейчас... В предрождественское время они учат стихи и песни о рождении Иисуса Христа. Давайте будем молиться и благодарить Бога за то, что Он посылает нам зимой чистый белый снег. Попросим Его омыть наше сердце, чтобы оно стало белее снега.